Илья Тбаченко. Чем отличаются тексты ваших коллег западные именно Гео и российские? За границей же другие законы жанра. Чем отличаются тексты? Владимир Есьпов. Хорошие тексты отличаются душевностью. Наши люди очень душевные. Душевный разговор наш за столом это хорошо написанный душевный текст. Когда ты его читаешь, у тебя по телу э тепло разливается, а э, потому что чувствую, что человек, который написал этот текст, он с тобой вырос в одном городе, он с тобой ходил в одну школу, он понимает, что тебя волнует, чем ты живёшь, что тебе интересно, он понимает твой юмор, потому что юмору у всех разный, у нас свой юмор. У нас гораздо больше иронии в хороших текстах, чем у наших западных партнёров, потому что особенно в Германии с юмором сложные отношения. У нас юмор везде. Это тоже э, хорошее отличие. Есть проблема в авторах, потому что в России нет журналистского образования. То, что предлагают пресловутые факультеты журналистики это не журналистика. Я сам учился за границей. Я учился в Германии в школе журналистики. Э, я просто могу со всей ответственностью заявить, что в России журналистского образования не существует, и в этом огромная проблема. Я тоже на журфаке учился в Санкт-Петербурге. Я знаю, что это такое. Проблема наша вся в том, что считается, что журналистика это талант, это от рождения, это или дано, или не дано. Когда я прихожу на Журфак, смотрю на учебные планы и вижу там, что студентов в 2013 году учат американской журналистике XIX века, я спрашиваю: "А если хирургов будут учить американской хирургии XIX века, они смогут оперировать сейчас или нет?" Я думаю, что нет, потому что такая, какая бы интересная та история ни была, она нам ничего в сегодняшнем дне не даёт. Она нам не даёт понимания того, как, например, должен быть написан первый абзац так, чтобы люди читали историю до конца, а каким должно быть первое предложение в репортаже, чтобы люди читали второе предложение, какими должны быть слова? А это всё наука есть, написаны уже книжки изданные. Какими словами нужно рассказать историю, чтобы люди слушали? Как нужно разговаривать с незнакомыми людьми? Масса аспектов журналистики, которые здесь никому не известны Никто о них не слышал А в западных странах уже буквари по ним издаются И все это работает В журналистике, если вы импровизируете, у вас начинает падать тираж Куда-то уходят журналисты читатели, и реклама куда-то исчезает. И вы говорите, что это всё интернет виноват, что все плохие, рекламный рынок плохой, а на самом деле то, что вы делаете, вы делаете скучно, например, или это никому не надо, или вам никто не верит, или вы врёте, или вы ещё что-то делаете не так. Мы не уходим в интернет, мы расширяемся в интернете. У нас наряду с журналом Geo есть сайт geo.ru, который перезапущен 2 года назад очень успешно. Это продолжение нашего бренда в интернете. Пересечение с журналом бумажным. Там буквально 10%. Там отдельная онлайн-редакция, которая день ото дня выпускает там продукт под брендом Гео. Я отвечаю за этот продукт тоже. Я даже называюсь сейчас не главным редактором журнала Гео, а главным редактором Гео просто, потому что я редактор Гео. Всего, что выходит про брендинг, будь то интернет, социальные сети, Twitter или бумага. Это тенденция, которая происходит сейчас во всём мире. То есть мы остаёмся и на бумаге, но мы в то же время начинаем присутствовать в электронном виде тоже, э, причём во всём возможном электронном виде. У нас не происходит тема охоты и рыбалки, потому что мы считаем, что животные должны жить, и охотиться на них не надо. Это не вписывается А в нашем мировоззрении мы не вегетарианцы, конечно, мы мясо едим, но мы осознанно не охотимся на животных просто так ради развлечения. Не поставим отрицание глобального изменения климата. Те, кто нам пытается сказать, что глобального изменения климата не существует это люди, которые игнорируют реальность. Поскольку мы считаем себя частью какого-то глобального, международного, мирового общественного мнения, которое движется как-то со всей планеты и со всей мировой науки куда-то вперёд то это тоже мы вряд ли поставим. Если материал принадлежит гео, тогда мы решаем либо он идёт в интернет, либо он идёт в бумажную версию. Это специфика материала. Есть прекрасные фоторепортажи, которые работают в интернете, это специфика медиа просто, и не работают э на бумаге. И наоборот. Потому что в интернете люди больше смотрят и меньше читают. А мы платим фотографам так, чтобы люди, которые нам что-то сделали, рассказали своим друзьям, что им хорошо заплатили. Мы им покупаем не так много. У нас очень высокие требования.